Глава 17. В палате стояла гнетущая тишина. Было слышно, как в капельнице булькает лекарство, а затем протяжное урчание моего желудка. «Как неловко-то! Разве можно быть настолько глупой? Или у вас настолько туго с деньгами, что не можете позволить себе обед?» Анатолий явно не собирался со мной любезничать и церемониться, сразу давая понять, что его услуги не по карману такому клиенту, как я. Под рукой телефона не оказалось. На тумбочке тоже. «Подайте мне сумку». Я махнула пальцем к стулу, где лежали вещи, но мужчина с места не сдвинулся, закатив глаза, добавила. «Пожалуйста». «Зачем?» Капельница будет стоять еще минут двадцать. Вам нужен покой. Хочу перевести деньги за завтрак. Сколько там? 600 рублей? Пятьсот шестьдесят. Педант. Остальное за беспокойство и проценты. Огрызнулась. Не поясничайте. Мужчины любят женщин покладистых. Идиоты любят. А мужчины? Запнулась. Я, кажется, ничего не знала о них. Весь мой глобальный опыт – отец и Руслан. Однокурсники не в счёт. Они были слишком ошалевшими от гормонов подростками. И едва ли я могла хоть кого-то воспринимать серьёзно. Чтобы быть мужчиной, нужно иметь нечто большее, чем набор первичных половых признаков и крутую тачку под задницей». На мою отповедь Щербинский ничего не ответил. Словесная перепалка с таким непокладистым собеседником была ему неинтересна. Бэлла Изольдовна ошиблась, рекомендуя мне адвоката с явно шеведницким настроем, и предлагая своему знакомому клиенту, у которой цель – получить развод и остаться при своих интересах. Молчание тяготило, и у меня было очень много вопросов. «Как вы здесь оказались?» – спросила, чтобы не слушать тишину. Анатолий развернулся ко мне всем корпусом. Мне стало интересно, сколько этому человеку лет? Борода старила. Сейчас я могла бы сказать, что, возможно, ему чуть за сорок. Но если от неё избавиться, не больше тридцати трёх. «Что вы помните, Олеся?» – спросил он. Я помнила немного и рассказала ему, как вышла из офиса, закрыла двери и включила сигнализацию. Затем по знакомому маршруту направилась в сторону метро через парковку. Там встретила свою под... Наташу, и между нами завязалась ссора. «А вот как это видел я!» «Он что видел?» вынеслись по парковке так, словно за вами гналась стая диких волков!» Усмехнулся он беззлобно, едва приподнимая уголки губ. Лучики морщинок сразу разошлись от уголков глаз, а холодный изумруд стал немного мягче. Я сразу понял, кто передо мной. Бела говорила про твердый характер и четкое представление о поставленных целях. Если падать в обморок, то так, чтобы Станиславский плакал. Я удивилась его словам и, наверное, могла бы посчитать их за комплимент. Но сарказм все подрихтовал. «Как же вы сами оказались на парковке?» «Освободился раньше. Думал, успею вас перехватить и отвезти поесть в другое место, чтобы не тратить час на дорогу. И вот мы здесь. В принципе, местная столовая тоже сойдет. Вот только она уже закрыта». Анатолий развел руками. «Просто скажите, как можно лезть в драку, даже не подкрепившись?» «Я не лезла в драку». От обид голос вибрировал. Он лишь приподнял бровь, ожидая продолжения. Пришлось рассказать о том, что женщина, с которой у меня случился конфликт, любовница моего почти бывшего мужа и моя бывшая лучшая подруга в одном лице. Я не стала цитировать ее слова, но явно дала понять Чербинскому, что мне был нанесён непоправимый моральный вред. А потом она схватила меня за руки и стала трясти и, кажется, даже толкнула. Я помню только, как падала, а потом очнулась здесь. «Она вас не толкала», поправил меня Щербинский. «Трясла? Да. Сильно. Даже агрессивно. Но в момент, когда вы отключились, эта женщина убрала руки. Теоретически мы не сможем обвинить ее в причинении вреда здоровью, лишь только в покушении. Это в случае, если дойдет до суда». «Но вот если бы вы упали и ударились об асфальт головой, тут дело другое», — сделал он заключение. «Но я не упала». «Но вы не упали», точь — точь-в-точь повторил он мою мысль. «Потому что я успел вас поймать. Бывшая подруга, а ныне любовница Руслана Макарова, с которым вы намерены развестись, быстро ретировалась еще до того, как я уложил вас в машину». Она помигала мне задними фонарями». Его слова многое расставило по своим местам, в том числе, почему я оказалась в больнице и почему именно в этой. Привёз к сестре, чтобы быть уверенным в диагнозе. «И что вы думаете?» – тихо спросила я. Щербинский не выглядел заинтересованным или заинтригованным сложившейся ситуации. Я не знала его специализацию и что именно он мог сделать в моей ситуации и даже не была уверена, станет ли после всего представлять меня в этом деле. Я думаю, Олеся, что вам нужно добавить мой номер телефона в быстрый набор, на всякий случай, и что стоит перейти на «ты», отбросив формальности и всю неловкость. Меня можете называть Анатолий, без сокращений, и я всё ещё должен вам ужин». «Завтра в шесть заберу вас у входа в офис. Справитесь с тем, чтобы сегодня добраться до дома без приключений или вызвать вам такси». Ехидна улыбка больше не казалась злой, только чуть-чуть насмешливой. Я закатила глаза и, помахав ему рукой пока-пока, попрощалась. «Что ж, кажется, адвокат у меня все-таки есть».